Глава 4. Новый мир, новая я. Мои глаза меня не подводили. Последний раз врачи говорили, что мне остался лишь год. Но вот уже два года мы с мамой путешествовали по миру. Начали, конечно, с теплых стран. Потом объехали почти всю Европу. Я была в восторге. У меня появилось огромное количество друзей в социальных сетях со всех уголков нашей планеты. Каждый раз, восхищаясь очередной страной и культурой, я думала, что лучше уже быть не может. Но нет. Каждое новое место было несравнимо с предыдущим. А может, это просто я так радовалась возможности видеть и не придиралась к сильной жаре или холоду, постоянному дождю или дотошным насекомым. Мне было абсолютно безразлично, насколько чисто в отеле или досолили мне суп или нет. Я просто радовалась. То могу не только чувствовать этот вкус, но и видеть тарелку, столовые приборы, красоту оформления блюда. Как в такие моменты можно быть хоть чем-то недовольной? За эти пару лет я научилась кататься на горных лыжах, погружаться на дно океана, прыгать с парашютом, заниматься скалолазанием и кататься на волнах, ловя дуновение ветра. Мир так прекрасен и непостижим. Он бесконечен, И просто невообразимо красив. Так много человек теряет, когда, погружаясь в рутину жизни и живя в негативе из-за обид, зависти, пропускает мимо себя всю эту окружающую красоту. Просто не замечает все прелести каждого момента. К 18 годам мой загранпаспорт пристрел печатями различных стран, в которых мы побывали. Так много, что даже места живого не было. Моя мама стала мне близка как никогда раньше, как самая душевная подруга и даже больше. Она поддерживала меня и радовалась каждому мгновению жизни вместе со мной. Она проживала остатки моей нормальной жизни, поддерживая меня. Но тут возникла проблемка. Нужно возвращаться в Россию, потому что мне вот-вот стукнет 18, и необходимо поменять паспорт. В свою квартиру в Питере мы вернуться не могли потому что родители решили ее сдать в управление риэлтором. Они сдавали ее посуточно, так как она располагалась в очень удачном месте для туристов. Конечно, нам с мамой не помешает дополнительный денежный доход, ведь деньги с продажи дедушкиной квартиры были не бесконечны. Несмотря на то, что моя мама очень финансово грамотный человек, они медленно, но уверенно таяли. Мы всегда с ней максимально экономно рассчитывали все поездки. Мама установила себе предельную, несгораемую сумму, и сказала, что как только мы приблизимся к ней, то все путешествие закончится. Когда мы вернулись в Россию, нам пришлось остановиться у моей тети Любы, папиной младшей сестры, которая сама не так давно переехала в Питер и жила на окраине города в однушке. При таком темпе жизни за последние два года пожить у тёти было совсем не в напряг. Я теперь могу хоть на твердом полу спать и при этом засыпать с улыбкой на лице. Мы приехали. Тетя Люба крепко обняла меня и чмокнула в щеку. «Ну, как твои дела, красавица? Ты так похорошела, вытянулась. У меня все хорошо. Я так много хочу тебе рассказать. Твои волосы стали еще красивее. Да, все думают, что я специально делаю себе седые пряди, что это часть моего образа. Парням нравится». Моя мама застряла в двери с чемоданами. «Девочки, а давайте потом обнимашки. Помогите мне уже». Мама и тетя Люба остались разбирать вещи и накрывать на стол. А меня фактически вынудили погулять. Видимо, они хотели там посекретничать или выпить венца, пока меня нет. Ну, я не была против. Погулять я решила, конечно, по историческому центру. Боже, тут совсем ничего не изменилось. У Санкт-Петербурга свой особый, ни с чем не сравнимый шарм. Эта энергия наполнила все мое тело. Аж мурашки побежали по коже. «Я дома!» Пронеслось у меня в голове, и на глазах выступили слезы. Боже, как я соскучилась! Даже не ожидала от себя, что так буду скучать по этим улочкам и влажному, пронизывающему холодному ветру. Укутавшись посильнее в свой шарф, я гуляла до самой ночи. Останавливалась около уличных музыкантов и артистов, подпевала, танцевала, пила горячий шоколад с пончиками. Проще говоря, отлично провела время. Ближе к ночи я написала отцу. Он ничего мне не ответил. Все два года мы ни разу с ним не общались, и я не могла себе представить, как и чем он сейчас живет, смог ли простить меня и маму. На самом деле, в этот период своей жизни я уже почти была уверена, что болезнь отступила, потому что за два года мое зрение осталось прежним. Да. Оно не улучшилось, и были серьезные проблемы с глазами. Но самое главное, что оно не катилось к чертям в темную пустоту. Я продолжала видеть и потихонечку начала верить в чудо. Когда я вечером вернулась домой, тётя Люба долго расспрашивала меня про мои приключения, про то, что я успела увидеть и куда хотела поехать дальше. Спрашивала также про парней и друзей. В этот момент своей жизни я уже понимала, что все мои друзья виртуальные, что с прошлым я давно рассталась. Ведь те, с кем общалась по спорту, пошли дальше по своему намеченному пути. Им было не очень интересно общаться с человеком, будущим инвалидом, когда у них впереди столько нового и интересного. А виртуальные друзья – это, конечно, хорошо. С ними можно пообщаться и также получить массу положительных эмоций. Но это все не то. Парни, конечно, меня интересовали. Но как только я говорила им о своем диагнозе, то они как-то быстро и незаметно исчезали с горизонта. Да и какой смысл заводить отношения с тем, с кем сможешь общаться всего пару месяцев? Ведь я недолго жила в каждом городе. Просто я не люблю курортные, короткие романы. Наверное, не вижу в них смысла. Мне лучше быть одной, чем встречаться и тратить время на человека, который, как я предполагала, не является моей второй половинкой. Поэтому я не беспокоилась по этому вопросу. Хотя, возможно, просто я разрешила себе не беспокоиться, потому что боялась, что такая, какая есть, я никому не нужна. Поэтому сама себя обманывала. На самом деле моя душа трепетала, когда я видела влюбленные пары, проходящие мимо меня на улице. Тоже хотела идти с кем-то близким, держась за руку, улыбаться ему в ответ и ждать каждой встречи. Могу сказать честно, всем влюбленным парочкам я просто завидовала но старалась выкинуть мысли о своей половинке из головы, чтобы не уходить в депрессивное состояние. Единственное, что я себе разрешала, — это чтение романов. Ох, там моя душа пела и ликовала. Я представляла себя на месте главной героини и проживала вместе с ней все эмоции, с которыми она сталкивалась на страницах книги. Чтобы глаза не уставали при чтении, я перешла на аудиороманы, озвученные хорошими чтецами. Понимая, что так слушать книги я смогу даже, будучи слепой, жизнь казалась не такой безнадежной и безрадостной. Ведь самое главное — найти выхлоп своим эмоциям и окрасить свою жизнь красками. Каждый это делает так, как может или умеет. Пусть мой способ был не лучшим вариантом, но уж какой есть, лучше так, чем совсем никак. После прогулки по родному городу, получив свою долю переживаний и воспоминаний, я начала допытывать тетю Любу по поводу отца. «А как там папа?» «Я ему написала, а он ничего не отвечает». «А чего не позвонила ему?» спросила мама. «Честно говоря, боюсь звонить». «Виталик полностью ушел в работу. Мы редко с ним общаемся», грустно ответила тетя Люба. «А где он живет? Может, я к нему в гости приеду? Тебе лучше не стоит этого знать, солнце мое». «Почему?» «Думаю, что это не лучший вариант». «Тетя Люба, говори прямо». «Он вас так и не простил». «А если я ему скажу, что не ослепла и не ослепну?» «Доча, ты же знаешь, какой он гордый», обозначила свою позицию в этом разговоре мама. «Ну, я же его семья». «У него уже другая семья». Повисла гнетущая тишина. Все замолчали. Я видела, что мама расстроилась побледнела, опустила плечи и вся поникла. Честно говоря, я все равно никогда не смогу понять отца до конца. Поэтому решила сконцентрироваться на хорошем. За эти пару лет я научилась это делать великолепно. Ну, вот и хорошо, что у него другая семья. Это значит, что он не одинок и ему совсем не грустно. А вот мы про него уже совсем забыли. Правда, мама? В этот момент тетя Люба полезла в шкаф за бутылкой горячительного, а мама встала и вышла из кухни. Видимо, ей было необходимо побыть одной. «Она все еще любит моего брата?» — спросила тетя. «Так и я его люблю». «Ну что же, в жизни всякое бывает. Это не самое страшное». «Я знаю, все будет хорошо». На следующий день утром за завтраком тетя Люба воскликнула. «Девочки мои, так я же совсем забыла вам рассказать». «Что случилось?» Зевая спрашивала я. Примерно полгода назад пришли ко мне две женщины с очень странной просьбой. «Интригующее начало», — прокомментировала мама. Тетя Люба достала письмо и положила на стол. Они отдали мне вот это и сказали, что здесь документы на дом наших предков по бабушкиной линии. «Ничего толком не поняла. Ты получила наследство? Нет, не совсем. Они мне его подарили». «Зачем?» Сказали, что там могут жить только женщины нашего рода. Что за бред? Мне кажется, это какие-то аферисты. Будь осторожна, а то они тебе подарят, а потом ты сама без всего останешься. Нет, я уже проверяла документы. Так, и что с этим домом? В Воронежской области есть деревня. Когда-то эта деревня была развитой, сейчас она практически заброшена. Так вот, там жила очень хорошая большая семья. Им принадлежало несколько домов. Но вот только фамилия не такая, конечно, как у нас. «Ой, как интересно!» Воскликнула я. «Это, получается, были мои дальние родственники?» «Да, верно. Так вот, после войны, уж не знаю, как и почему, дом перешел перешёл другой семье, потом ещё следующий затем много лет пустовал. Короче, там никто не может жить, и местные считают, что в этом странном доме «Могут жить только представители первоначального рода». «Тетя, что за бред? Ты реально в это веришь?» «Нет, конечно. Я думаю, что местные просто очень суеверные. Сельские жители всегда больше верят в мистику, чем городские». «Или бестолковые», — дополнила мама. «Ты туда ездила?» «Нет, это очень далеко. Плюс у меня нет времени». А вы путешествуете. Вот я и подумала, вдруг вы захотите съездить и посмотреть. Люба, если дом стоит со времен войны, то сейчас это уже просто сарай. И как эти женщины вообще тебя нашли? Как его переделывали и перестраивали те, кто там жил. Но в итоге все семьи съезжали оттуда. А местный этот дом приобретать не спешат. Говорят, что искали наследников долго А папа не хочет туда съездить посмотреть? Это ведь его родовое гнездо? Спросила я, а потом увидела мамино лицо и поняла, что лучше помалкивать и не упоминать об отце вообще. «Понимаешь, какая интересная штука!» Продолжала тетя Люба. «Они подписали дарственную на меня только при условии, что дом перейдет представительнице рода, женщине». «Что за бред? Это очень странно». «В любом случае, мы туда не собираемся. Я теперь хочу покататься по России». Мы с мамой поедем на Байкал, на Алтай, и Тереберку, еще хочу на Любрусово-Дигею, а в Воронежской области смотреть не на что. Ну, это только вам решать. Мое дело предложить, а ваше дело отказаться. Мила, я подарю тебе этот дом. Как? Зачем? Ну, ты из нашего рода. Я туда точно не поеду, а тебе, возможно, пригодится. Может, сила рода поможет тебе? Поможет в чем? поинтересовалась мама и начала пристально рассматривать тетю. Тетя Люба проигнорировала мамин комментарий. «Мила, на днях сходим к нотариусу и просто оформим дарственную». «Ну ок», — ответила я, неудумевая, зачем это вообще нужно вешать себе на шею какой-то старый дом неизвестно где. Подумаю об этом потом. Мне была очень интересная история с домом и после того, как тетя Люба оформила его на меня, я решил в любом случае когда-нибудь туда съездить. Хитрая она все таки Смотивировала меня на поездку, хотя ее поведение было достаточно странным, на мой взгляд. но мало ли, что у нее в голове. Небось, ей самой любопытно, что там, а ехать не хочет. Дом ведь сам по себе ценностей не представлял и по сегодняшним меркам стоил копейки. На дорогу больше потрачу денег.